пятеглазою батареей. На высоте кургана, освежаемого дыханием двух бухт, не было того нестерпимого чада, как на пятом бастионе. Дым стоял сызг. Его всасывали бухты под Оковом Маврагу и Келенбалки. Солнце сияло, близился полдень. Английские батареи легко различались на фоне гор. Одну из них, вооружённую пётию тяжёлыми дальнобойными пушками, на кургане успели уже прозвать Пятиглавый. В отличие от французов, англичане стреляли не залпами, а методично, по порядку, начиная слева в окрае батарей, из каждой эмбразуры вылетали последовательно один за другим пять клубов дыма, и вслед за ними слышались пять раздельных ударов. Затем наступало молчание, И всё повторялось снова в том же порядке. Батарея вспыхнула огнём из левой эмбразуры. Пушка! крикнул сигнальщик. Он стоял на завалёнке перед бруствёром и выставив по пояс, неотрывно наблюдал через вал за неприятельской батареей. Матросы, не обращая внимания на встрегающий крик, возились около рудий. Камендоры без команды, как один, приложили пальники, И грянул залп, окутав бастион дымом. Первое английское ядро упало посредине между башней и валом и чмокнув сразу ушло в землю со звуком, напоминающим прыжок испуганной лягушки с берега в воду. Пушка! повторил сигнальщик. Второе, сказал Стомен. Второе ядро упало плоско и зарылось в землю с проворством крота. оставляя на поверхности взрытую кривую борозду. Третье ядро попало на огромную плиту камня, брошенного заненад в ночь при постройке башни. И сделав рикошет с визгом пронеслось через головы адмиралов. Четвёртое ядро ударило в верх башни и брызнуло веером каменных осколков. Пятое ядро, упав, заметалось по бастиону. Катаясь по земле, оно кончило тем, что ударило в сложенные у одной из пушек пирамидка и ядра, и тут затихло. «Теперь пять бомб. Это будет серьезней», — хмурец сказал Истомин. Бастион едва успел послать англичанам еще один залп, как сигнальщик крикнул «Бомба!». Матросы разбежались от орудий под защиту вала и пали на землю. Наша, прибавил сигнальщик. Бомбу ударило по ту сторону вала и взорвалась, не причинив никакого вреда. Вторая бомба упала посреди небастиона и несколько секунд шипела, брызжа красными искрами, потом затихла и погасла. Сдохла, крикнул кто-то из матросов. Бомба наша, предупредил сигнальщик через несколько мгновений. Этим коротким перерывом воспользовались матросы у орудий, чтобы сделать кое-что для подготовки нового залпа, и опять по крику сигнальщика притаились. Бомба взорвалась на бастионе в то самое мгновение, как упала. Со звоном и визгом полетели осколки. Вонючий дым ростал. Благополучно, крикнул сигнальщик, оглянув бастион после разрыва. Никто не был ранен. Четвёртая бомба ранила осколком в левую руку одного из пушкарей. Направляясь на перевалочный пункт позади кургана, отмеченный красным флагом на шесте, матрос прошёл мимо адмирала, придерживая перебитую руку правой рукой и смотрел на неё, как смотрит мать боюка и ребёнка. Матрос морщился и жалобно улыбался. Пятая бомба подкатилась к средней пушке и привалилась к её лафету. Она грозила при взрыве разбить его и вывести пушку из строя. Комендор от воорудия проворно подбежал к бомбе, с усилием поднял её и кинул в ушат, где мочили банники. Померший крикнул он товарищам. Матросы кинулись к своим орудиям, из бастиона малахового кургана грянул ответный залп. Вы не принюхались, Владимир Алексеевич, когда взорвалась бомба, сказал Истомин. Они начиняют бомбы каким-то особенным порохом. Да, пожелуй, запах необычный. Пожалуй, это порох Рюденберга. Имейте в виду, он опасен при обращении. Погашенную бомбу нельзя бросать, может взорваться. И разряжать надо осторожно. Вы скажите своим молодцам, я вижу, они очень беспечны. Английская батарея продолжала размеренно стрелять. Малахов к курган отвечал. На курган не упало больше ни одного снаряда. То были очереди, назначенные рейду и корабельной слободке. Держитесь, сказал Корнилов. Важно выдержать нынешний день. Штурма сегодня не будет. Штурм? воскликнул Истомин. Штурм, если будет, то на правом фланге. Сигнальщик, прицелив с зрительной трубой куда-то в сторону от английской батареи, кричал, маня Истомина правой рукой. — Владимир Иванович, подьте сюда! — Он что-то увидал особенное. — Я сейчас вернусь, — кинул на бегу Истомин. — Мы пойдем, прощайте. Истомин склонился над трубой. Сигнальщик что-то ему докладывал, указывая на право. — Ну, пойдем, — обратился к флаг офицеру Корнилов. Они направились к правому флангу батареи, где оставили лошадей на скате. Пушка наша донеслось им вслед. Жандр услышал странный мягкий звук, похожий на всплеск весла. Корнилов охнул и упал. Вас ранило? воскликнул Жандр, склоняясь к адмиралу. Хуже. Это конец, прошептал Корнилов. Правая полость сюртука адмирала, втиснутая в живот, чернела от проступающей крови. Ядро ранившей Корнилова тихо катилось вниз по скату, подпрыгивая на камнях и успокоилось в яме. На крик Жандра разбежались офицеры и матросы. Корнилов, превозмогая боль, сказал: "Хорошо умирать, когда совесть спокойна. Отстаивайте Севастополь!" Я счастлив, что умираю за отечество. Явились насильщики-арестанты с чёрными бубновыми тузами, нашитыми на спинах суконных бушлатов. Они разослали носилки, две палки с полотном меж ними около Корнилова. Видя, что не решаются его поднять, боясь причинить боль, Корнилов сам с мучительным стоном перевалился на полотно носилок через разбитое бедро. Арестанты взялись за палки, подняли и понесли Корнилова ногами вперёд под гору в морской госпиталь. Жандарш шёл рядом и торопил арестантов. Задний носильщик заметил, что по брезенту стекает струйкой кровь и попадает в правый сапог переднего носильщика. "Митрий, поднимай свой конец выше", сказал арестант товарищу. "Тебе в сапог льёт".